Там обычно хранится до тысячи килограммов урана-235. Сырье для его производства поступает на объект в бутылях из Портсмута, что в штате Огайо. Готовый объект, высококачественный материал, перевозится затем на грузовике из гематита в Канзас-Сити, а оттуда на самолете в Лос-Анджелес. Там его грузят в фургон, который, преодолев расстояние в 120 миль по пустынным дорогам, доставляет уран на атомную станцию в Сан-Диего, три перевозки буквально у всех на виду, ужасные подробности того, что произошло, рассказывать? Нет необходимости, я и так могу представить. Но чем объясняется скрытность Фергюсона? Понятия знали что охранники, как правило, не любят говорить о своей работе. А вообще-то похищены целые горы, в буквальном смысле слова, радиоактивного вещества. И это не секрет, это всем известно. Согласно доктору Дюреру из Унивое, с которым я разговаривал буквально несколько часов тому назад... Правительственная компьютерная система чуть ли не сразу может дать ответ, отсутствует где-нибудь радиоактивный материал в значительном количестве или же нет. Яблонский бросил на сержанта недовольный взгляд, но поспешил смыть с лица свое недовольство, при этом виски. Интересно, что он подразумевает под значительным количеством 10 тонн, из которых можно сделать сотню атомных бомб? М? Доктор Дюрер либо говорит чушь, что на него не похоже, либо намеренно вводит вас в заблуждение. У него так и не может оправиться с тех пор, как ЦФК дало им по мозгам. Как же это произошло, если не ошибаюсь? «В июле 1976-го!» «А что такое ЦФКУ?» «Финансово-контрольное управление». Яблонский замолчал, так как в комнату вошел Джефф и разложил на столе какие-то предметы. Выглядел он очень довольным собой. «Он убрался!» Направился к ближайшему болоту, насколько я понимаю. Джефф показал на свой улов. Вот полицейский передатчик. Лицензии у этого типа не оказалось. Естественно, я передатчик изъял. Зачем же оставлять? Еще револьвер. Тип уголовный. Поэтому револьвер оставить ему я тоже не мог. А вот водительские права, которые он предъявил полицейского удостоверения. К полиции, похоже, он не имеет никакого отношения. Еще Цейсовский бинокль. Здесь, кстати, буквы. Л-А-П-У. Как попал к нему бинокль, он понятия не имеет. Клялся всеми святыми, будто ему даже и в голову не приходило, что эти буквы означают «Лос-Анджелесское полицейское управление» я всегда мечтал о таком бинокле сказал райдер яблонский насупился и с неодобрением посмотрел на отца с сыном затем быстро приговорил свое неодобрение точно так же как сделал со своим недовольством я записал номер его автомобиля поднял капот и переписал все имеющиеся номера А затем сказал ему, что эти номера, а также конфискованные предметы, поздно вечером будут доставлены в полицейское управление. «Ты понимаешь, что сделал?» — спросил Райдер. «Ты же сбил все планы нашего шефа Доннахью». Он с мечтательным видом поднял глаза к потолку. «Как хотелось бы послушать, что тот сейчас говорит по телефону. Ему придется заменить все, что не так уж сложно, а вот заменить фургон. — А зачем ему это делать? — спросил Яблонский. — А потому что он меченый. Если Раменова возьмут в этом фургоне, то Олух будет кричать о весь голос, что он тут ни при чем, и показывать пальцем на донах